Глава 33 Высадка началась с маленькой перепалки. Внезапно взбунтовалась Фиона, которая Диана по бросила, мол, сиди на корабле птичку охраней. Что тут началось? И вы меня не цените, и я молодая, я жить хочу, и я тоже переживаю за Костю, и я взрослый мужчина, и могу сам решать. Бухать хочет». — пояснил я Кристиану, который, стоя с носилками, внимательно слушал кошкин плач. На носилках лежал я. Сзади их держал Кристиан, спереди Диана. А Фиона стояла в дверях и никого не пускала. — Да я догадался! — кивнул Кристиан, с интересом приглядываясь к Фионе. — Меня больше занимают эти странные оговорки, вроде «я взрослый мужчина». Последствия травмы мозга... — Да если бы, — фыркнул я. Она в прошлой жизни была Филлисом Камбервинчем. Ужаса не имя. В Википедии откроешь статью «Лох», там его фотографии во всех мирах. Так вот, Филлис погиб в своем неповторимом стиле и реинкарнировал вот в это. — Реинкарнировал в мире дробь икс и восстановил память? Кристиан вскинул брови. «Не», — отмахнулся я, — «память ему у Диана восстановила, а потом обратно то ли забыла, то ли забила, то ли он уже сам не хочет. В общем, мы имеем то, что имеем». Кристиан тихо рассмеялся, и этот звук внезапно прервал лютый срач Дианы с Фионой. Диана обернулась через плечо. «Все это время они с Кристианом спокойно держали меня на носилках и даже не морщились. Два терминатора, блин!» Интересно, какие там у Дианы модификации присутствуют? — Ну, помимо боевых. «Что — Что? — спросила Диана. — Поражаюсь, насколько этот юноша в тебя верит, — объяснил Кристиан. — Обратно то ли забыла, то ли забила. Да не сможет она обратно усыпить память о прошлой жизни. Это технически невозможно. По крайней мере, в полевых условиях. И это одна из причин, по которым за ней гоняется альянс. За ней буквально тянется след из несчастных, сходящих с ума от раздвоения личности. Мне бы Диана так ответила, что по стенке бы размазала, а тут промолчала, отвернулась. Ладно, пошли, буркнула она Фионе. Только ворону возьми. И завизжала Фиона, прыгая на месте от радости. «Нам с вами надо будет поговорить, господин Филис, заметил Кристиан. «Что-то мне подсказывает, что интересные темы найдутся». Фиона обрадовалась еще больше и поспешила к выходу. «Она думает, ты бухать предлагаешь», — пояснил я Кристиану. «Да я понял». Кивнул он с каменно-прщавой рожей. «А ты что предлагаешь?» «Не забивай голову, Костя». Думай лучше о своей спине».